759. Живой огонь излучается из человека. Много тайны в жизни ученика будущего Архата. Сейчас без крайней нужды не надо устремлять активность свою к людям. Огонь, стремящийся проявиться, сдерживать постоянно. Это есть процесс накопления его. Молчание — накопитель. сдержанность накопитель. Контроль над собою — накопитель. Всякое обуздание астрала и эмоций — он накопитель. Равновесие и спокойствие есть формы владения огнем и власти над огненной стихией. Богатства земные, богатства духа — что предпочтем? потерявший все, не имеющие ничего, богаче всех миллиардеров земли. Если сокровищем камни владеет потому имеющим благополучие не позавидуем. Они ничего не имеют, ибо все, что имеют — ничто или прах. Радуйтесь каждому теснению и решению как возможности, сближения с нами. Отягченное благополучием к нам не дойдет. Перенос фокуса приложения огня от внешнего внутрь будет новой ступенью восхождения духа. Не будут слушать того, кто не прошел искуса самопослушания и испытания самопослушанием. Послух и послушничество, но высшая форма его самопослушания.